Глава 50. Ян Ли. Вот так мы и обзавелись домашним животным, то есть личным семейным телохранителем, в преданности которого можно не сомневаться. Я сначала удивлялась, почему он легко согласился поставить нас выше интересов клана Чоу, и поняла — Клятве, что составил Юншен, был пункт о непричинении вреда семье небесного зверя и взаимовыгодном сотрудничестве. Заклинатель сказал, что это стандартное положение союзного договора, и хотя шенсан на первый взгляд, отдан нам за свою малоценность, впечатление обманчиво. Он занимал достаточно высокое место в иерархии небесных змеев благодаря воинскому опыту и имел право заключить такой союз. Возможно, чего перехитрили сами себя. Или нет? Ведь нашу помощь и поддержку, слегка выходящую за рамки просто родственных отношений, они в итоге получили. Пусть и в обмен на то, что Шэн Сан теперь будет оберегать именно нас и хранить в тайне наши секреты. Но слуги все равно считают змея твоим наложником. Щедро добавил ложку дегтя в бочку меда Аллеи. «Братец сидел за нашим столом и упорно пытался накормить Шенсана мышью. Живой. Где он ее взял, я даже спрашивать не буду. Но мышку жалко, а Шенсана не особенно. В человеческом обличье он запросто уклонялся от поползновения хулигана. «Я уже полчаса наблюдала этот цирк, расслабляясь и отдыхая от сумасшедшей карусели последних дней». Юншен полулежал на кровати, устроив голову у меня на коленях, и лениво читал какой-то свиток. А я, не менее рассеянно, перебирала его волосы и чувствовала небывалое умиротворение. И все было хорошо, пока мышь от аллеи не сбежала. Наверное, ей надоело изображать жертву, и она, ловко цапнув мучителя за палец, серой молнией метнулась в щель под входной дверью. Я хотела одобрить ее поведение. «Молодец, грызун, умеет выбирать правильное направление». Но не успела. Где-то в саду завизжали. А братец уронил челюсть на стол, да так эпично, что я почти услышала стук. «Ян Ли!» — просипел Аллей. «А его печать где?» Чёрт, надо же было настолько увлечься волосами мужа, чтобы запросто спалиться, открыв шею заклинателя. «Я же говорил!» Пророкотал, прямо как камень в воду бросил Шэн Сан. «Где надо?» — пробухтела я, грозно двинув бровями на брата. «Дура!» — еле выдохнул мальчик, за что получил подзатыльник от змея, и удивился. Не шлепку как таковому, а тому, от кого тот прилетел. Но на меня все равно смотрел квадратными осуждающими глазами. «Надо что-то сделать». Я погладила шею напряженного юншена, похоже, и он захотел подзатыльник. В смысле, врезать аллею, но не желал вставать и уходить из-под моих рук. «Да», — кивнул под ладонями заклинатель. «Нужно заново установить печать». «Совсем спятил», — тихо поинтересовалась я, поражаясь собственной выдержке. «Даже за волосы его не дернуло. Надо же, не рабскую. Точнее, арабскую, но без пары основных символов и без вливания нужного количества ци. Юнчэну укоризненно посмотрел на меня и боднул головой руку, как натуральный кот. Гладь, мол, чего сидишь без дела? «Ты имеешь в виду маскировочную татушь? Картинку?» «А что, мысль?» — оживилась я. «Можно тушью нанести и закрепить?» «Только не давай ей рисовать!» Опомнившийся Алей мстительно прищурился и издал меня с потрохами — Не знаю, что с ней случилось полтора года назад, я болел, подзабыл. Говорит, сухожилие ушибло какое-то, но с тех пор пишет моя сестра, как курица лапой, и даже хуже. А рисует так, что не удивляйся, когда печать вместо шеи окажется у тебя назад. «Ай! А ты не обнаглел будущий родственник? Давать мне подзатыльники имеет право только сестра!» Несмотря на то, что после первого раза братец отполз от шинсана и теперь сидел по другую сторону стола, змей каким-то чудом оказался рядом и прописал паршивцу легкую затрещину. А в наличии телохранителя есть много плюсов. Уважение к старшим. Змей посмотрел на мальчишку прищуренными глазами. И к моей госпоже. «Она тебя просила?» — взвился Алей. «Злые вы, уйду я от вас!» Он у меня фразочку и перенял. И с удовольствием пользуется, гаденыш. Ладно бы и правда ушел и перестал ехидничать. Но нет, уселся поудобнее, зато с надутым видом Шенсан имеет в виду, что, принижая сестру, ты ни во что не ставишь и меня, и телохранителя», — пояснил заклинатель. «Не дай боги, будешь нахальничать на людях. Господину Чоу, чтобы восстановить нашу честь, придется как минимум вызывать тебя на дуэль. А сейчас он просто по-семейному намекает». «Бу-бу-бу!» — -бу, выдал Алей и потянулся налить себе чаю. М «Да, научила ребенка плохому. К счастью, он понимает разницу между моим домом и прочим миром, никогда при посторонних не ведет себя настолько свободно и умеет соблюдать этикет. А еще это означает, что Алей подсознательно считает змею свойским парнем. Интересно, почему? Надо будет подумать и спросить. «Давайте ближе к делу», — напомнила я. Про мои каллиграфические навыки брат прав, поэтому рисовать будет либо Алей, дескать, сам вызвался, либо... «Я не вызывался», — возмутился мальчишка, подскакивая на месте. «Никакой змей ко мне не прикоснется», — Юншен тут же выразил негодование. Одновременно взвыли, практически хором. «Вас не спрашивают, в смысле тебя?» Я встала, направилась к комоду, вытащила комплект тоненьких подарочных кистей и брусок туши с драконьим тиснением на плоской стороне. И ткнула набором в братца. Сопроводила жест предельно серьезным взглядом, отчего Али мгновенно прекратил вредничать. «Не в том дело, что я не хочу», — вздохнул он. «Но... Ты видела, какая сложная вязь? Да я ее уже и не помню». «А если я нарисую вместо нужного символа какой-нибудь, не знаю, например, отращивание рогов?» «Хм...» Юншен, брошенный в одиночестве на кровати, сел и выразительно посмотрел на мальчишку. «Только попробуй». «А я не хочу, но вы просите». «Я нарисую печать на пергаменте, которую ты скопируешь с соблюдением всех пропорций. Если допустишь ошибку, я тебе набью пару десятков символов на заднице, причем не кистью». «Как муж старшей сестры, имею право». «Злые вы!» «Да-да, поэтому ты навсегда с нами». Я наклонилась и чмокнула брата в макушку. «Не подлизывайся!» — пробубнил Алей, И вдруг напрягся. «Ян Ли, что это?»